Глава пятая. Христианство и бык. Более трех веков религия Христа и религия Митры соревновались друг с другом в Римской империи. И соперничество их было тем более ожесточенным, что некоторые догмы были у них общими. Монотеизм, вера в воскрешение, очистительное крещение, отказ от греха. Но если христианство, по всей видимости, заимствовало кое-какие элементы у метроизма, оно никогда не прибегало к жертвоприношениям, которые всегда подвергались самой энергичной критике. Жертва, принесенная Христом на кресте, делает все остальные жертвы излишними. В этом смысле эти религии совсем не похожи. Демонизация быка К IV веку христианство наконец возобладало и даже превратилось в официальную религию. В то же время назрела необходимость быстро и окончательно устранить пережитки культа Митры. Одна из выбранных стратегий состояла в том, чтобы объявить войну быку игравшему столь важную роль в конкурирующей религии. Борьба разворачивалась в два этапа. На первом бык был отождествлен с дьявольским отродьем, чья кровь чрезвычайно ядовита. В подтверждение этого христианские авторы ссылались на многочисленные примеры героев Древней Греции и Древнего Рима, покончивших с собой и спив бычьей крови. Кроме того, христиане сделали из этого поносимого животного атрибут сатаны, а иногда говорили, что бык — это обличие, которое принимает дьявол, чтобы истязать верных Христу. В расширительном смысле все части тела быка — голова, ноги, хвост и особенно рога — считались инфернальными или монструозными. Почти тысячу лет дьявол в христианской иконографии изображался рогатым, с копытами и длинным хвостом в качестве атрибутов. Этим он обязан прежде всего быку метроизма. Лишь в позднее средневековье его место займет козел. Как животное рогатое, ичтимое язычниками, бык был ненавистен отцам церкви и их преемникам, наделявшим его всецело негативной символикой. Символика эта переживет столетия. Средневековая церковь была особенно враждебна к рогам или рогатой атрибутике и стремилась искоренить или ограничить ее унаследованное от античности использование. например, на касках раннего Средневековья или рыцарских шлемах феодальной эпохи. Неустанно повторяет она устами епископов и проповедников, что наряжаться в животные, особенно в оленя, козла или быка, запрещено. Все эти животные обладают, как и сам дьявол, несущими погибель рогами. Хотя воспротивиться этим наставлениям означало угодить прямиком в ад, приходится признать, что запреты возымели лишь ограниченные действия. Рога, по-прежнему считавшиеся источником магических сил, все равно будут встречаться на поле боя, а затем на турнирах вплоть до эпохи Возрождения. Их можно будет заметить даже в некоторых карнавальных ритуалах и шаривари, а также на гербовых изображениях. Рога часто использовались как деталь геральдического шлема вплоть до XVII века, и только барочное искусство положило конец этой традиции. Однако пока вернемся в Средние века. Фаза демонизации быка продолжается вплоть до эпохи Каролингов, после чего становится не столь заметной. После нее начинается долгий период молчания. Отвратительные животные отодвигают на второй план и стараются о нем не упоминать. Даже о обыкновенно словоохотливая по части животных, демонстрирует сдержанность, когда речь заходит о быке. Лишь некоторые «жития» по-прежнему напоминают о том, какую роль быки сыграли в мучениях новых святых. Евстафий вместе с семьей был заживо изжарен в медном быке. Блондина растерзана свирепым быком, а Сатурнин разорван двумя быками на части. Еще реже встречаются теологи, которые используют быка в экзегетике и христологической символике. Рабан Мавр, аббат Фульский и архиепископ Майнский, в IX веке еще говорит о быке, сравнивая его как жертвенное животное с Христом Искупителем, принесшим себя в жертву на кресте ради избавления человечества от греха. Но Рабан — единственный, кто проводит такую параллель. В этой роли большинство авторов предпочитает видеть Вала. который к тому времени уже пользовался весьма ощутимой благосклонностью экзигетов и апологетов. Почитание вала. Христианству не удается полностью очистить свой бестиарий от присутствия бычьих. С VI века отцы церкви, а затем и их комментаторы начинают строго отделять быка. порочное дьявольское отродье от вола — добродетельного, мирного, спокойного, целомудренного и полезного животного. Для этого они, не стесняясь, вносят правки в библейский текст. Особенно это заметно по первым переводам Библии на латинский язык. Там, где святой Иероним и его предшественники употребляли слово «таурус» — «бык», верно следуя еврейскому, арамейскому или греческому, теперь используется слово «бос» — «вол», или даже «вителюс» — «теленок», либо «букулюс» — «молодое животное без указания пола». Именно таким образом через несколько столетий атрибутом евангелиста Луки, каковым в изначальном тетраморфе, скорее всего, был бык, постепенно становится обыкновенный волк. Примечание редактора Тетраморф – крылатое существо из видения пророка Изекиэля, совмещающий в себе черты человека, льва, тельца, быка и орла. В христианском контексте эти четыре существа были интерпретированы как символы четырех евангелистов. Человек – ангел Матфея, лев – Марка, телец – Луки, Орел Иоанна. Далее, в случае с животными, изведение Изекиэля, книга пророка Изекиэля, глава 1, стих с 1 по 14, и вторым животным изведение Иоанна Богослова, книга Откровения, глава 4, стих 7 по 8, лексика меняется, и бык схожим образом становится тельцом. В достаточном количестве мы встречаем изображение сцен жертвоприношения, где вместо быка фигурируют агнец и телец, которые в христианстве интерпретировались положительно. Первое из них в христианской экзегезе олицетворяло самого Спасителя, а второе, с IV века, постоянно фигурировало в сценах Рождества. Здесь стоит задержаться на образе яслей и на том, какую роль он сыграл в популяризации тельца у христиан разных традиций. Ни одно из четырех канонических Евангелий не говорит ни о тельце, ни об осле в связи с Рождеством. Только в Евангелии от Луки содержится уточнение, что Иосифу и Марии, направлявшимся из Назарета в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи, организованной Кесарем Августом, не хватило места в гостинице, и потому им пришлось укрыться в Хлеву неподалеку. Там Мария и родила, и чуть позже туда явится волхвы, чтобы поклониться младенцу. Это все, о чем сообщает Лука, а другие евангелисты и вовсе ничего не говорят о рождении Иисуса в Хлеву. Лишь позднее в некоторых апокрифических текстах, скомпилированных в IV-V веках, в частности в Евангелии Псевдо-Матфея, встречается упоминание вала и осла, которые согревают новорожденного своим дыханием, а затем кланяются младенцу по примеру Марии и ангелов, понимая, что перед ними Спаситель. Евангелие от Луки, записанное примерно в 70-х или 80-х годах, пользуется для обозначения места, где родился Иисус, словом «ясли». Оно означает «кормушку», из которой питались животные в хлеву, а в более широком смысле и сам хлев. Слово «крэш», используемое во французских переводах Библии, германского происхождения — И произошло от франкского «крипия» с тем же смыслом, что у греческого слова. Не исключено, что изначально вол и осел появились в изображениях Рождества и лишь позднее оттуда перешли в тексты. Чтобы показать, что Иисус был рожден в хлеву, ранней христианской иконографии требовалась подходящая атрибутика. Вол и осел были выбраны по той причине, что служили прекрасным напоминанием о месте, где совершились роды. Одного из них точно не хватило бы, а овечьи стада не подходили по той причине, что они могли натолкнуть зрителя на мысль, будто Иисус родился в овчарне. Именно соединение образов вола и осла указывает на то, что перед нами ясли. Так, из первых изображений эта пара животных перекочевала в различные тексты. Они добавили новые детали и комментарии, а последние, в свою очередь, начиная с эпохи Карлингов, породили новые образы и новые тексты. Вол и осел у яслей Средневековые авторы часто задавались вопросами по поводу присутствия возле ислей двух этих животных. Что они там делают? Почему именно эти животные? Почему только по одному животному обоих видов? Что они означают? На эти вопросы, которыми продолжают задаваться и современные теологи, и историки, предлагались разные ответы, и формировались различные теории. Можно выделить три версии произошедших событий. Последователи первой теории, исторической, логической, едва ли не позитивистской, объясняют, что осел и вол путешествовали вместе с Иосифом и Марией из Назарета в Вифлеем. На ослике ехала беременная Мария — а вол — в уплату налога, который Иосифу предстояло выплатить по приезде. Другие объяснения в этом же ключе выдвигают предположение, что императорская перепись касалась не только людей, но и скота. Иосиф и Мария отправились в Вифлеем с двумя животными, которыми владели. Во втором типе толкований более выражен теологический элемент. Вол и осел, стоящие по обе стороны от младенца Иисуса при его рождении, предвещают разбойников, которые будут распяты по левую и по правую руку от Христа. Но кто из них в таком случае представляет хорошего вора, а кто плохого? Мнения разделились, но вола чаще, чем осла, ассоциировали с добрым разбойником. Иногда эти животные истолковываются как иудеи и язычники, народы которых позднее апостолы будут стараться обратить в новую веру Спасителя. Но какое из двух животных представляет евреев, а какое — язычников? Здесь тоже разные точки зрения. Некоторые средневековые авторы считают, что вол, тянущий плуг на привязи, это аллегория еврейского народа, привязанного к Ветхому Завету. А осел с его многочисленными пороками, ленью, упрямством, похотью, глупостью — символ языческих народов, склонных к греху и идолопоклонству. Однако другие, вероятно, более многочисленные авторы придерживаются противоположного мнения. Вол представляет языческие народы, потому что некоторые из них поклоняются валу или быку как идолу, тогда как глуповатый и упрямый осел воплощает еврейский народ, оставшийся слепым к свету истины и не увидевшим, что Христос — это и есть Мессия. Сегодня более уместными кажутся символические толкования в точном смысле этого слова. Во всяком случае, именно им отдают предпочтение авторы нового времени. Вол представляет добро, а осёл — зло, потому что вол — мирное, трудолюбивое и послушное животное, а осёл — упрямое и порочное. Однако чаще встречается иная трактовка. Оба животных толкуются в положительном духе и интерпретируются как атрибуты Христа. Как и он, они многое претерпевают, безропотно сносят удары и становятся жертвами людской злобы. Это объяснение, которое сложилось веками, в конце концов стало основным в народной экзогетике и в расхожих представлениях. Бесчисленные изображения Рождества, которым добавляются столь же многочисленные сцены поклонения волхвов и пастухов почти всегда включают вола и осла. Порой их позы идентичны, и они расположены симметрично по обе стороны от Иисуса. В других случаях художники приписывают им разные позы и роли. Во втором случае вол нередко, особенно в конце Средневековья, изображается смотрящим на младенца и согревающим его своим дыханием. в то время как осёл проявляет не лучшие качества и отворачивается, предпочитая жевать сено, вместо того, чтобы поклоняться Спасителю. Цвета могут быть подобраны так, чтобы усилить различия между животными, возвысить одно и принизить другое. В странах, где ослов долгое время не было, как например в россии вместо этого животного нередко изображали лошадь или второго вала христианство и животные присутствие вала и осла в сцене рождества подчеркивает какое внимание уделяли этим животным в христианском средневековье о них постоянно упоминали и отсылки к ним следовали двум течениям мыслей и чувствования, которые вступали в противоречие друг с другом. С одной стороны, человека, созданного по образу Божьему, следует как можно строже отличать от несовершенного, если не сказать нечистого животного, занимающего подчиненное положение. Однако, с другой стороны, у некоторых авторов, особенно начиная с XIII века, мы встречаем более или менее явно выраженное чувство подлинной общности всех живых существ, родства человека и животного, выходящего из биологических рамок. Первое господствующее течение объясняет, почему животные так часто упоминаются или изображаются в тех или иных сценах. Систематическое противопоставление человека-животному и выставление последнего по сравнению с человеком-низшим созданием требует постоянных упоминаний о нем по любому поводу, а также создания метафор и сравнений с ними. Словом, приходится, как любят говорить антропологи, мыслить его символически. Кроме того... Это означает, что нужно последовательно бороться с любыми проявлениями размытия границ между человеком и животным. Этим и объясняются, к примеру, снова и снова появляющиеся запреты. Тем более частые, что им редко удавалось возыметь действие, наряжаться животным, имитировать его повадки, посвящать ему праздники и тем более вступать с ним в греховные связи, начиная от чрезмерной привязанности к тем или иным домашним животным — лошадям, собакам, соколам — и заканчивая самыми презренными преступлениями, как колдовство и скотоложество. Второе течение не столь заметно, но, пожалуй, более современно. Оно связано одновременно с именами Аристотеля и апостола Павла. К Аристотелю восходит идея общности всех живых существ, которая встречается во многих его работах. Ее рецепция осуществлялась в средние века поэтапно, но активнее всего в XIII веке. Идеи Аристотеля усваивались тем легче, что внутри самой христианской традиции существовало близкое, хотя и опиравшееся на другие основания отношение к животному миру. Это отношение, самым известным примером которого стала жизнь Франциска Ассизского, восходит к нескольким стихам из послания Павла, в особенности к одному отрывку из послания к Римлянам. Глава 8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 Эта фраза сильно повлияла на комментировавших ее теологов. Они пытались постичь смысл этих слов и спрашивали, действительно ли Христос пришел на землю, чтобы принести спасение и животным тоже, животным, которые не отмечены первородным грехом, и можно ли их, по примеру человека, считать Божьими чадами? Ответить на эти вопросы непросто. И мнения разделились. Для некоторых авторов тот факт, что Иисус родился в хлеву рядом с валом и ослом, оказался непротивимым аргументом в пользу того, что он и вправду пришел на землю, чтобы спасти также и животных.